пеленает людей, сказала вслед Мелании бабка Ефимия. Все же это время после того, как дом Ефимин в прошлом году сожгли белые, а люди метались в схватки друг с другом, красные с белыми, белые с красными, бабка Ефимия, покинутая всеми, нашла себе пристанище в старообрядческом женском скиту, в Бурундате, куда Мелания отвезла хворую сироту Апроську. Но и в Бурундате у монашек не прижилась мятежная старуха, попрала старобрядческий устав, объявив его еретичным, и добиралась теперь до Минусинска в поисках своих дальних родственников. По пути в Минусинск заехала в Белую Елань, чтобы поклониться могиле Мокия Филареточа, старому тополю, и тут застало зверство избиения ребенка. И подумалось ефимии Не от того ли в мир приходит жестокость, что люди, терзая друг друга, сами не зная того, порождают изгоев, а не праведников. В любви, рожденной, без любви взросленной, кем будет? Зверем? Погостила бабка Ефимия Утополя, вороша свои древние мысли и столь же древние видения, и пошла по стороне, придивной, в поисках приюта на ночь. Боровиковых минуло чуждые люди. Была ночь и была тьма. Черная осенняя тьма за окнами под тополем, и черная тьма на душе Меланий. Рабица Господня отстаивала всеношную молитву перед иконами, чтоб настало прозрение. Молилась, молилась, мерцали у древних икон три свечки. Рядом с Миланией лежал топор. Филимон знал, зачем Миланя взяла топор и держала его под руками, а потому и удалился в горницу, где проживала квартирантка Евдокия Елизарова. Квартирантка три дня как уехала в казачий Каратуз. Филимон не знал, что в Каратузе, в Арбатах и в Таштыпе восстали казаки. Уезд будоражился. Партизаны крестьянской армии Кравченко и Щетинкина ушли в Ачинск и Красноярск, а белые, улучив момент, подняли казаков. Филимону намылила шею гражданка. Глаза не глядели ни на что в этом круговращении. милания молилась, чтоб святые угодники надоумили, как ей спасти возлюбленное чадо сына Демида, чтоб не быть клетво преступницей перед убиенным Прокопием Веденеичем.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 куда отправила в храмов праздник сироту опроську, и попроси игуменью Пистемию, чтобы обучили чада читать писания, службы править, и чтоб не опоскудил сон среди нечистых, которых везде много. В обители будет ему спасение. Пущай не даст корову Филимон для опроськи, а ты отрой мой клад и возьми с собой долю»